А в Аквитанскую к о м п а н и ю о нем даже не вспомнили. Некоторое время он жил надеждой на крестовый поход, который, по слухам, готовил Карл Валуа, но потом его высочество, Карл, скончался. а х почему Всевышний не дал нам в короли этого барона? Младший Жан остался почти таким же худым,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 А с женой пришлось бы вести себя сдержаннее. Даже если на штанах появлялась дырка, и тут можно было обвинить Мари. Из-за позора, которым она покрыла их семью, братья не смогли найти себе достойных жен.